В усадьбе на восходе солнца с первым щебетанием птиц в саду просыпается отец. Совершенно убежденный, что все должны просыпаться вместе с ним, он громко кашляет, громко кричит «Самовар!». Просыпаемся и мы с радостью от солнечного утра, С нетерпеливым желанием поскорее бежать в вишеник рвать наши любимые вишни, наклеванные птицами и подпеченные солнцем. После чая отец иногда едет со мной на беговых дрожках в поле, где, смотря по времени, или пашут, или на зной косят. Со свистом, размашисто, приседая и раскорячиваясь, валит густую стену жаркой желтой ржи-косцы, с почерневшими от пота спинами, с расстегнутыми воротами, с ремешками вокруг головы, а следом за ними работают граблями, изгибаясь, наклоняясь, борются с колкими головастыми снопами, пахнущими разогретой на солнце золотой ржаной соломой, мнутых коленом и туго вяжут подоткнутые бабы. Много ли таких дней, помню я, очень-очень мало. Утро, которое представляется мне теперь, складывается из отрывочных, разновременных картин, мелькающих в моей памяти. Полдень, помню такой. Жаркое солнце, волнующие кухонные запахи, бодрое предвкушение уже готового обеда у всех возвращающихся с поля, у отца, у загорелого с кудрявой рыжей бородой старосты, крупной валкой едущего на потном и находце, у работников, косивших с косцами, и теперь въезжающих во двор на вазу, подкошенной вместе с цветами на межах травы, на которой лежат сверкающие косы, и у тех, что пригнали с пруда выкупанных зеркально-блещущих лошадей с темных хвостов и в которых струится вода. В такой полдень видел я однажды брата Николая, тоже на вазу, на траве с цветами, приехавшего с поля с Сашкой, девкой из новоселок. Я уже что-то слышал о них на дворне, что-то непонятное, но почему-то запавшее мне в сердце. И теперь, увидав их вдвоем на вазу, вдруг с тайным восторгом почувствовал их красоту, юность, счастье. Она высокая, худощавая, еще совсем почти девочка, тонкаликая, Сидела с кувшином в руках, отвернувшись от брата, свесив с воза босые ноги, опустив ресницы. Он в белом картузе, в батистовой косоворотке с расстегнутым воротом, загорелый, чистый, юный, держал вожжи, а сам смотрел на нее сияющими глазами. Что-то говорил ей, радостно, любовно улыбаясь. Не слагались в недели, месяцы, осень сменяла лето, зима, осень, весна-зиму, но что я могу сказать о них? Ну, только нечто общее, то, что незаметно вступил я в эти годы в жизнь сознательную. Помню, однажды, вбежав в спальню матери, я вдруг увидал себя в небольшое трюмо, в овальной раме орехового дерева, стоявшее напротив двери, И на минуту запнулся. На меня с удивлением и даже некоторым страхом глядел уже довольно высокий, стройный и худощавый мальчик в коричневой косоворотке, в черных люстриновых шароварах, в обшарпанных, но ловких козловых сапожках. Много раз, конечно, видал я себя в зеркале и раньше, и не запоминал этого, не обращал на это внимания. Почему же обратил теперь? Очевидно потому, что был удивлен и даже слегка испуган той переменой, которая с каких-то пор, может быть, за одно лето, как это часто бывает, произошла во мне и которую я наконец-то внезапно открыл. Очевидно, в силу того, что я вдруг увидал, как посторонний, свою привлекательность, в этом открытии было неизвестно почему даже что-то грустное. Свой уже довольно высокий рост, свою худощавость и свое живое осмысленное выражение внезапно увидал одним словом, что я уже не ребенок. Смутно почувствовал, что в жизни моей наступил какой-то перелом. И может быть к худшему. И так оно и было на самом деле. Преимущественное запоминание только одних счастливых часов приблизительно с тех пор кончилось, что уже само по себе означало немалое, и совпало это с некоторыми опять совсем новыми и действительно нелегкими познаниями, мыслями и чувствами, приобретенными мною на земле. Я вскоре после того узнал одного замечательного в своем роде человека, вошедшего в мою жизнь, и начал с ним свое учение». «Человек в сюртучке, неожиданно появившийся однажды на нашем дворе, в ледяной и ненастный весенний день, появился у нас снова, когда именно, не помню, но появился. И оказался этот человек действительно несчастным человеком, только совсем особого рода, то есть не просто несчастным, а создавшим свое несчастье своей собственной волей и переносившим его даже как бы с наслаждением» оказался словом, принадлежащим к тому ужасному разряду русских людей, который я, разумеется, понял как следует только впоследствии, в годы зрелости. Звали его Баскаковым. Он происходил из богатой и родовитой семьи, был умен, талантлив и, следовательно, мог жить не хуже, если не лучше многих. Однако недаром был он ход, сутул, горбонос, темнолик, точно черт, как говорили про него». Характер у него был сумасшедший. Он еще, будучи лицеистом, с проклятиями бежал из дому после какой-то ссоры с отцом. А затем, когда умер отец, так взбесился на брата при разделе наследства, что в клочки порвал раздельный акт. Плюнул брату в лицо, крикнув, что он, когда такое дело, знать не желает никакого дележа, не берет на свою долю ни гроша, и опять, и уже навсегда, крепко хлопнул. Дверью родного дома С тех пор и началась Его скитальческая жизнь Ни на одном месте, ни в одном доме Он не мог ужиться даже несколько месяцев Не ужился он и у нас сначала Вскоре после его первого появления На нашем дворе Они с отцом чуть не порезались кинжалами Но во второй раз Случилось чудо Баскаков через некоторое время заявил Что остается у нас навеки И прожил у нас целых три года до моего поступления в гимназию. Он даже признался, что, относясь вообще к людям только с презрением и ненавистью, он горячо полюбил всех нас, особенно меня. Он стал моим воспитателем и учителем, и через некоторое время горячо привязался и я к нему, что и было источником многих очень сложных и сильных чувств, испытанных мною в близости с ним».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 Можно было заслушаться его и тогда, когда он читал, всегда по своему обыкновению прищурив левый глаз и далеко отставив от себя книгу. Глаза у него были рачьи, близорукие и всегда красные, какие-то огненно-карие. Выражение лица поражало своей напряженностью. И всегда, когда он ходил, или, вернее, бегал, развивались его сухие с проседью волосы и полы неизменного сюртучка, чрезвычайно старомодного. Не желая никому быть в тягость, у него было помешательство на этом, он курил и беспрестанно только махорку, спал летом в амбаре, а зимой в Лакейской, давно упраздненной за отсутствием лакеев. А что до пищи, то, кажется, был твердо убежден, что это сущий предрассудок, будто люди должны питаться. За столом его интересовала только водка до да горчицы с уксусом. Все истинно дивились, чем только жив он. Он рассказывал мне о том, какие случались у него в жизни жестокие столкновения с негодяями. О Москве, где он когда-то учился, о дремучих медвежьих лесах за Волгой, где он одно время скитался. Он читал со мной Дон Кихота, журнал «Всемирный путешественник», какую-то книгу под названием «Земля и люди», Робинзона. Он рисовал акварелью и пленил меня страстной мечтой стать живописцем. Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками. Пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую В лиловую синеву небо Которое сквозит в жаркий день Против солнца в верхушках деревьев Как бы купающихся В этой синеве И навсегда проникся Глубочайшим чувством Истинно божественного смысла И значения земных И небесных красок Подводя итоги того Что дала мне жизнь Я вижу, что это Один из важнейших итогов Эту Лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве. Я и умираю вспомню.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 И до ныне несравнимы для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые в юношеские годы вошел в костел. Хотя это был всего-навсего костел в Витебске. Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные скрежещущие раскаты, гул и громы, среди которых и наперекор которым Вопиют и ликуют в разверстых небесах ангельские глазы. Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к Руслану. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Казалось бы, какой пустяк! Несколько хороших, пусть даже прекрасных, на редкость прекрасных стихов. А меж тем они на весь век вошли во все мое существо, Стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле. Казалось бы, какой вздор, Какое-то никогда и нигде не существовавшее лукоморье, Какой-то ученый кот, ни с того ни с сего очутившийся на нем И зачем-то прикованный к дубу, Какой-то леший, русалки И на неведомых дорожках следы невиданных зверей, Но очевидно в том-то и дело, что вздор, нечто нелепое, небывалое, А не что-нибудь разумное, подлинное, в том-то и сила, Что и над самим стихотворцем колдовал кто-то неразумный, Хмельной и ученый в хмельном деле. Чего стоит одна эта ворожба кругообразных непрестанных движений? И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, И эти неведомые дорожки, и следы невиданных зверей, Только следы, а не самые звери. И это о заре, а не на заре. Та простота, точность, яркость начала, Лукоморье, зеленый дуб, золотая цепь, А потом сон, наваждение, многообразие, Путаница, что-то плывущее и меняющееся Подобно ранним утренним туманам и облакам. Какой-то заповедной северной страны Дремучих лесов и лукоморья Столь волшебного. Там лес и дол видений полны, Там, о заре, прихлынут волны На бред песчаный и пустой, И тридцать витязей прекрасных Чередой из волн выходят ясных, И с ними дядька их морской. Гоголи необыкновенные впечатления произвели на меня старосветские помещики и страшные месть. Какие незабвенные строки, как дивно звучат они для меня и до сих пор. С детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, жизненный состав. Эти поющие двери, этот. Прекрасный летний дождь, который роскошно шумит по саду. Эти дикие коты, обитавшие засадом в лесу, Где старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником И походили на мохнатые лапы голубей. А страшная месть тихо светит по всему миру. То месяц показался из-за горы. Посередине проплыл дуб.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 В сладкий ужас и трепет, И разрешается буря восторга, Как бы злорадного, Который есть на самом деле взрыв Нашей высшей любви и к Богу, и к ближнему. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, И лазурь, и полуденный зной. Срок настань. Господь, Сына блудного, спросит, Был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, Вспомню только вот эти Пылевые пути меж и трав, И от сладостных слез не успею ответить, К милосердным коленам припав.